Таинственный чёлн. Прошлой ночью я не знал сна, скользнув под одеяло. Ветер жалобно стенал, мраком ночь ко мне взывала. Маг мне сна не навивал, совесть спать мне не давала. Наконец, тоскою полн, я побрел на берег моря. Там дремал какой-то чёлн. В нем рыбак дремотив торя, спал среди уснувших волн. Сонный челн отчалил вскоре. Час, а может быть и два, Или год все это длилось. Я в сознании помрачилась Вечной тайной естества. Все кромешной тьмой покрылось, И вода была мертва. Но рассвет настал, и снова Челн качнулся на волне. Где он был? Вода багрова. Кровь лихлещет в глубине. Проще самого простого. Просто сон пришел ко мне. Альбатрос. Объяснение в любви, во время которого поэт падает в яму. Не чудри, Застыл. Распластан и недвижим целиком. Опора что для крыл? Откуда и куда, и чем влеком? Поднявшийся в зенит, он вышел победителем в бою. и сам собой парит непраздную Викторию свою. Как вечности звезда, отринув землю зависти, живет он в небесах всегда, блажен, кто смог узреть его полет. О, гордый Альбатрос, свои порывы в небо я стремлю, к тебе, к тебе и слез мне не сдержать, так я тебя люблю. Песни пастуха Кос Соседу моему, Феокриту Сиракузскому, Лежу с больным животом. Клопы едят дико. Там огни. И пляшут кругом. И много крика. Она сказала «Приду». Припав мне к уху, как пес, Я жду ее жду. Ни слуху, ни духу. Ведь клятва была дана. Неужто обманет? Или козой бежит она к тому, кто поманет? Была в наряде простом. А шок-то откуда? Неужто в стаде моем козел приблуда? Горька, кричи, не кричи, любви изнанка. Вот так вот в душной ночи растет поганка. Так может любовь известь, какая мука. Не в силах я даже есть, не даже лука. Звезды сходят на нет, луна села в море. Серый грядет рассвет. О горе мне, горе! Этим душам бесприютным. Этим душам бесприютным слов не нахожу. Их мучением минутным трусости и куражу. Не играю в эти игры, подло, дерзновенны. Вот и смотрят так эти игры, а верней, гиены. Я давно пришел к решению, их не удостою. Мне угодней быть мишенью, нежели стрелою. Чудак в отчаянии. Мною вся исписана стена, И на столе сверкают письмена. И письменами надо вам гордиться. Вы говорите, эдак не годится, И надо хорошенько потрудиться, Чтоб затереть их, чтобы не пятна. Согласен и на это, И беру намыленную губку, Тру и тру, Вы снова все нетронутым найдете. Стена и стол сияют белизной. Сейчас вы их, управившись со мной, Своей вечной мудростью засрете.